По рукам текла холодная жидкость. Давид плеснул в лицо ледяной водой, чтобы побыстрее проснуться, и поглядел в зеркало. Накануне, посмотрев новости, он никак не мог уснуть. Что там говорила Наталья? Наконец наступило время любви. Суниты и шииты в конечном счете помирились. Русские и американцы вытащили взрыватели из своих бомб. Пошли разговоры о всемирном разоружении. Он вновь брызнул в лицо холодной водой. Ничего и никогда не меняется. И именно в те моменты, когда начинаешь думать, что все наладится, становится еще хуже. После Первой мировой войны Лига наций, предшественница ООН, взяла на вооружение девиз «Больше никогда» и объявила программу всемирного разоружения, которая закончилась тем, что страны избавились от устаревших вооружений, заменили их новыми, более разрушительными и современными, и устроили Вторую мировую войну. Он вернулся в спальню и взглянул на Гепатию и Ким. Девушка все еще спала. И какой смысл теперь говорить? С землей, раз человечество так увлеклось саморазрушением. Время от времени кореянка подергивалась, ее мимика будто передавала что-то увиденное во сне. Давид вышел из номера и спустился в холл, где несколько человек сидели у телевизора и смотрели круглосуточные новости. Сначала позавтракаю, и только потом проявлю интерес к бедам и несчастьям этого мира. Хозяин отеля, импозантный мужчина со строгим лицом, подал Давиду кофе с молоком и два пирожных, присыпанных сахарной пудрой. Давид выпил апельсинового сока, унаследовавшего от апельсина разве что название и цвет. На самом деле жидкость представляла собой смесь лимонной кислоты, и красителя, воды и сахарного сиропа. Но Давид был слишком голоден, чтобы предъявлять претензии, поэтому проглотил все с удовольствием. Наконец появилась Гипатия, облаченная в хлопчатобумажную куртку с коротким рукавом, выгодно подчеркивающую ее грациозный силуэт. Как спалось? — спросил ученый. Вместо ответа она лишь кивнула и набросилась на пирожные. — Гея указала, где именно собирается с вами говорить. Он утвердительно кивнул. — Значит, нам достаточно лишь отправиться туда. — В сущности, вы правы, Гепатия. Гея общается посредством пирамид. Одну из них она и показала мне на острове Пасхи. Но, насколько мне известно, ничего подобного здесь нет. Она залпом допила свой кофе. Возможно, ее уничтожили. Тогда искать надо не саму пирамиду, а ее остатки. Та, что мне показала Гея, была даже больше пирамиды Хеопса. Она располагалась на вершине плато, за которым виднелись выстроившиеся в ряд моай. Каменных стражей острова Пасхи трудно не узнать, поэтому я не сомневался, что лететь надо сюда. Девушка надкусила еще одно пирожное и развернула карту. Таким образом мы можем исключить две зоны — вулкан Раано-Кау на западе и вулкан Пуакатике, на востоке, потому что ни там, ни там, Моаи, нет. Она взглянула на карту, снабженную надписями. «Пирамида. Как найти остатки пирамиды на острове в 23 километра длиной? Других деталей, которые могли бы нам помочь, у вас в запасе нет?» Тем временем новости привлекали все больше и больше зрителей. Телевизор в холле бубнил без остановки. «Надо определиться на местности», — предложил Давид. «Вполне возможно, я смогу узнать пейзаж». «Хорошо, давайте что-нибудь еще съедим и отправимся спасать мир». Ела она с явным аппетитом. Что дает вам такую уверенность, мадемуазель Ким? Археология? Акупунктура? Девушка едва заметно улыбнулась. Медитация. А, огонек. Я сказала вам не все. Стоит задуть пламя, и тогда? И тогда не останется ничего? Это сначала» но потом кое-что все же появится, нечто принципиально иное. Давид окинул кореянку внимательным взглядом. Она показалась ему похожей на фарфоровую куклу с гладкими ухоженными волосами. «Что же происходит, когда вы медитируете?» Девушка окунула ложечку в кофе, затем вытащила и начертила на бумажной салфетке две параллельные линии. Существуют три мира. Первый из них — верхний. В нем правят цвет, скорость и законы классической физики, такие как гравитация. В этом мире живем мы. Когда я выпускаю из рук камешек, он падает. В данном измерении время течет, в нормальной форме, от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. А как насчет второго? Этот мир живет со скоростью света, в нем правят законы физики Эйнштейна, а время застыло и остановилось на настоящем. Ну, а третий мир... Он опережает скорость света. В нем прошлое, настоящее и будущее смешиваются в одно целое, и в итоге там можно передвигаться, как в кинофильме, выбирая интересующие нас сцены. На этот раз ей все же удалось посеять в душе Давида волнение. Чтобы не выдать охватившего его замешательства, он впился зубами в круассан. То же самое я испытывал во время обряда очищения, признался он. Маджоба. Это был возврат в прошлое. Конечно, там не обошлось без психоделиков. Но такого возврата можно добиться и без каких бы то ни было стимуляторов. Мозг в состоянии вырабатывать собственные стимуляторы. Он представляет собой очень сложную химическую фабрику. Стоит захотеть, и мы мысленно оказываемся в этом пространстве сверхсветовой скорости, в котором возможно все – прошлое, настоящее и будущее. Откуда вам все это известно? Из такой науки, как духовность. В буддизме, к примеру, Подобное состояние называется нирваной. Да, а мне казалось, что нирвана — это рай. Неужели я ошибался? Это потому, что представители западной цивилизации склонны втискивать все в рамки их собственных представлений. Нет, нирвана — это толчок к другому измерению, туда, где человек обретает свободу, от нормального времени-пространства. Давид сделал глоток кофе. И вы способны погрузиться в состояние нирваны? Я пока еще только дебютантка и не владею в совершенстве техникой, но порой во время медитации у меня возникают видения, будто я натыкаюсь на сцены из какого-то фильма. Однако выбирать их самостоятельно У меня пока не получается. И вам привиделось, что мы вместе будем заниматься научным поиском? Она кивнула. А право выбора у меня остается? Или в нирване все предопределено заранее? На этот раз замешательство отразилось уже на ее лице. Странное дело. С одной стороны, мне кажется, что свободу выбора никто не отменял, Но с другой, что будущее все же предопределено. Эти утверждения противоречат друг другу. Вы отдаете себе в этом отчет, мадемуазель Ким? Если говорить о классической физике, то да, но в рамках квантовой нет. Это сродни коту Шредингера. Код Шреддингера — мысленный эксперимент, предложенный австрийским физиком-теоретиком, одним из создателей квантовой механики Эрвином Шреддингером, которым он хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим. Он одновременно жив и мертв. Признать подобный парадокс сложно, хотя он объясняет буквально все. Наше будущее предопределено заранее, но, несмотря на это, мы вольны выбирать то, что с нами произойдет. Как бы это представить в образе? Девушка задумалась. Наконец ей в голову пришла идея. Давайте представим нашу жизнь в виде фильма, записанного на диск. Если вы выйдете за рамки его пространственно-временного континуума и просто посмотрите диск, то он, этот диск, превратится в предмет, содержащий в себе прошлое, настоящее и будущее искомых персонажей, а поместив его в привод, можно без ограничений переключаться с одной сцены на другую. Но ведь персонажи не в состоянии выбрать определенную сцену. Тогда давайте сделаем фильм интерактивным и превратим его в некое подобие компьютерной игры с целым рядом возможностей в рамках предварительно написанного сценария. Все уже сохранено на диске, но в зависимости от своих ходов вы приходите к тому или иному результату, пусть даже запрограммированному заранее. Значит, нирвана... Это ничто иное, как взгляд на некий глобальный диск. С помощью медитации можно перемещаться внутри его содержимого, пересматривая сцены прошлого, настоящего и будущего. «Научите меня погружаться в нирвану», — попросил Давид. «Может, я таким образом смогу дополнить образ, показанный мне геей, Ресторанчик все больше наполнялся людьми, и девушка предложила поискать уединенное место. Они нашли небольшую бухту, где их не могла увидеть ни одна живая душа. За ними бесстрастно наблюдали лишь два каменных моаи. «Может, эти каменные великаны воодушевят нас?» Она посоветовала Давиду сесть в позу лотоса, подложив под ягодицы камень, чтобы придать позвоночнику оптимальное положение. Для начала сделайте три глубоких вдоха, сосредоточившись на воздухе, который проникает в ваши легкие и выходит из них. Ученый повиновался. Затем представьте, как дышит все ваше тело. Его дыхание стало ровнее. Прислушайтесь к биению сердца. Вы чувствуете его? Теперь визуализируйте на уровне лба огонек. Он вам виден? Если на ум приходят привычные мысли, не гоните их. Но при каждом выдохе изолируйте каждую по отдельности. Додумайте до конца и вернитесь к огоньку. Давид сосредоточился. Огонек. В новостях объявили о войне. Огонек. Гепатия. Остров Пасхи. Огонек. Дети. Иштар. Кецелькуатль. Асирис. Огонек. Аврора. Огонек. До его слуха вновь донесся голос Девушки. Мысли, как гонимые ветром облака, не мешайте им. Пусть они сначала нахлынут, а затем уйдут. Теперь вновь возвращайтесь к огоньку. Огонек, я говорил с землей. Огонек, гепатия, огонек. У меня светло судорога спину. Огонек. Вы полностью сосредоточились на мысли об огоньке? Гепатия. Огонек. Огонек. Огонек. Да, ваша душа подошла к границе Вселенной. Это и есть нирвана. Вы свободны от течения времени и ус материи. Теперь перед вами дерево. Это древо времени. Его корни — прошлое, ствол — настоящее, ветви — пути развития будущего. Видите его? — Да. Тогда давайте вместе присмотримся к корням этого дерева, чтобы обнаружить, где расположены остатки уничтоженной пирамиды. Дерево перед взором Давида стало отчетливее. «Я рядом с вами» произнес далекий голос Кореянки. «Мы должны действовать вместе». Он мысленно устремился к дереву, но вместо того, чтобы спуститься к корням, стал взбираться вверх по ветвям будущего. Ему хотелось рассмотреть листву, представляющую собой то, чего еще нет. Но образы были смазанные, и ученый понял, что пока... Настоящее остается неопределенным, увидеть будущее нельзя. Сделать четким рисунок на листьях будущего может лишь свобода выбора. Раздосадованный тем, что ему не удалось рассмотреть будущее, Давид мысленно опустился в ствол настоящего, а затем и в корни прошлого. Перед статуями Моаи в позе лотоса неподвижно застыли две человеческие фигуры на несколько долгих секунд, которые превратились в минуты, счет которых вскоре пошел на десятки. Небо озарилось, гигантские статуи заиграли тенями. Несколько любопытных насекомых попытались понять, почему эти двое не суетятся, подобно остальным людям, которых они знали. Один любознательный комар вонзил свой хоботок в век эгипатии, но она никак не отреагировала, будто находилась где-то далеко-далеко. Два замерших человека казались продолжением каменных статуй, напротив которых они сидели. Постепенно их губы, Расплылись в таких же улыбках.